Пьяница. Северный ветер гнал по небу зимние, черные и тяжелые тучи, из них извергались на землю страшные ливни. Море с ревом бросалось на берег, словно стараясь его сокрушить своими огромными валами. Валы подкатывались медленно и потом обрушивались громом, подобным пушечным залпам, и опять тихо, длинными, Правильными рядами подходили к берегу волны, высокие, как горы, и белая пена, словно радуясь непогоде, разлеталась по ветру. Ураган бушевал и в небольшой порской долине, из которой ветер не находил выхода. Он свистел и стонал, скрывал скрыть черепицу, ломал навесы, сбивал дымовые трубы и так свирепствовал в узких улицах, что ходить можно было только придерживаясь за стены, и что если бы на улицу вышел ребенок, то ветер унес бы его, как осенний лист, и перебрасывал бы с крыши на крышу. Рыбаки втащили свои барки на самый берег, опасаясь, что море сметет все с набережной. Несколько матросов лежало под защитой круглых бортов опрокинутых барок, с интересом наблюдая за этим неистовством неба и воды. Наступила ночь, накрыв черным покровом забешенный океан, и весь шабаш разошедшихся стихий. и матросы понемногу разошлись. Два человека оставались на берегу. Они лежали, подставив фетру свои круглые спины, засунув руки в карманы брюка, натянув шерстяные шапки на самые глаза. Это были два нормандских рыбака с круглыми лохматыми бородами, с кожей, продубленной солеными ветрами, с голубыми глазами, с узкими черными зрачками, острыми глазами моряков, охватывающими, как глаза хищных птиц, горизонт до самого края. Они были похожи, как братья. Один из них сказал, уйдем, Ереме, пойдем в кафе играть в домино, я угощаю. Второй медлил. С одной стороны, его соблазняла игра в домино и перспективу хорошенько напиться. С другой стороны, он подумал о жене, которая сидит одна дома. Он спросил, можно подумать, что ты заключил с кем-нибудь пари, что будешь меня каждый вечер поить? Скажи, что ты, собственно, с этого имеешь? Зачем ты каждый раз за меня платишь? При мысли о всей водке, которую он до сих пор выпил за чужой счет, он засмеялся. Это был довольный смех норманца, который что-нибудь выгнал. Приятель, которого звали Матюрен, тянул его все время за руку. — Пойдем, Еремия, в такой вечер непременно нужно согреться, прежде чем пойти домой. Ты боишься? Жена тебе не согреет постели, что ли? Ереме отвечал на днях, я никак не мог найти свои двери. Меня потом пришлось выуживать из канавы, что перед нашим домом. Он смеялся, вспоминая об этом событии. Потом он медленно двинулся в кафе Памеля, освещенное окно которого призывно светилось. Он шел, увлекаемому тюренам и подталкиваемый ветром, не будучи в состоянии противостоять этим двум силам. Низкий зал кафе был полон матросов, дыма и крика. Все эти люди, одетые в шерстяные куртки, упираясь локтями в столы, старались перекричать друг друга. По мере того, как приходили новые посетители, гам все возрастал, стук домино еще больше увеличивал общий шум. Еремея и Матюрану сели за угловой столик и начали партию, поглощая одну рюмку за другой. Они сыграли еще много партий и выпили еще много рюмок. Матюраин все время подливал, подмигивал толстому хозяину с огненно-красным лицом. Хозяин смеялся, словно вспомнил какую-то особенную шутку. А Ермей пил водку, качал головой, и издавал звуки, подобные мычанию коровы, и смотрел на своего собутыльника соловелыми, но довольными глазами. Посетители расходились по домам. Каждый раз, когда кто-нибудь уходил, через открываемую дверь в кафе врывался ветер, он приводил в движение густые клубы табачного дыма, раскачивал лампы и заставлял их пламя мерцать и колебаться. В раскрытую дверь доносился грохот, разбивающийся у берега волны, и дикое завывание бури. Еремей сидел в пузе пьяного, развалившись, расстегнутым воротником, одна нога была протянутой вперед, одна рука свисала, как плеть. А в другой руке он держал кости домино. Теперь Еремия и Матюрен были единственными посетителями. Хозяин подошел к их столу. Он спросил, Ну как, Еремия, в твоем нутре? Подкрепилось ты сколько-нибудь? Еремия ответил, заикаясь, Чем больше вливаю, тем суше все там внутри становится. Хозяин хитро посмотрел на Матюрена и спросил: Ну, а где теперь твой брат Матюрен? Моряк усмехнулся. — Не беспокойся, он теперь в тепле. Оба смотрели на Еремию, который как раз выложил шесть и шесть и заявил. — Вот генерал! Когда они кончили партию, хозяин объявил. — Знаете, дети мои, я пойду звалюсь спать. Я вам оставляю лампу и графин. В нем ровно на двадцать сум. Ты, матюран, запрешь, когда будете уходить. Дверь снаружи, ключ положи, как в прошлый раз, под навес. Матюрен ответил, "Может быть спокоен, будь исполнен. Умыль пожал своим засидевшимся гостям руки и удалился на верхний этаж. Его тяжелые шаги по деревянной лестнице несколько минут сотрясали весь дом. Немного спустя тяжелый скрип кровати возвестил, что хозяин улегся. Матюрен и Реми остались за своим домино. Порою сильный удар ветра сотрясал двери, стены, и тогда оба они поднимали головы, словно кто-нибудь вошел в кафе. Матюраин все подливал Еремии, и, наконец, часы над буфетом пробили полночь. Хриплый бой их походил на лязг кастрюль. Звуки, издаваемые старым железом, долго еще дрожали в воздухе. Матюраин встал с поспешностью матроса, вахта которого закончилась, и сказал «Пойдем, Еремя, пора удирать». Тот поднялся с трудом, опираясь на стол, добрался до двери и вышел на улицу, в то время как его товарищ тушил лампу. Матюран запер снаружи двери и сказал, «Спокойной ночи, до свидания». С этими словами он исчез в темноте. Еремия прошел три шага, зашатался, протянул руки, наткнулся на стену, оперся на нее и пустился, спотыкаясь дальше. Иногда его подталкивал сильный удар ветром, вышивавшего в узком переулке, а когда ветер переставал его толкать, он сперва останавливался, потом шел вперед уже сам собой, с трудом передвигая свои непослушные ноги. Он шел домой, руководствуясь тем же инстинктом, благодаря которому птицы находят путь к своим гнездам. Наконец он очутился перед дверью своего дома и принялся по ней шарить, чтобы найти замочную скважину, но он ее никак не мог найти, и поэтому стал про себя ругаться. Потом он забарабанил дверь кулаками и принялся свать на помощь жену. — Мелина! Эй, Мелина! — вдруг дверь, о которой он опирался, открылась внутрь, и Еремия, потеряв равновесие, влетел в дом и повалился на пол. То же мгновение он почувствовал, как что-то тяжелое перевалилось через его тело и выскочило на улицу. Он застыл в ужасе, думая о черте, привидениях и всяких ночных страхах. Он долго лежал, не двигаясь, боясь шелохнуться, но все было тихо, и к нему вернулся его слабый, пьяный рассудок. Он тихонько сел. Выждав еще несколько минут, он, наконец, решился еще раз окликнуть жену. «Мелина!» Жена не отзывалась. И вдруг его по уму уме шевельнулось смутное подозрение. Он сидел неподвижно на полу в темноте, селись собраться с мыслями, цеплялся за обрывки мыслей, столь же неуверенных и шатких, как его ноги. Потом он сказал «Скажи, Мелина, кто это был?» «Скажи, кто это был, я тебе ничего не сделаю!» Он ждал ответа, но все было тихо. Тогда он стал громко рассуждать. «Я и так знаю! Знаю, это тот, кто меня так напоил! Мерзавец! Это он меня напоил, чтобы я не шел домой! Прекрасно знаю!» Потом он опять стал просить. «Скажи, кто это был, Милина? А то будет беда!» Он опять не дождался ответа. и продолжал говорить с настойчивостью пьяного. «Он меня задержал у этого негодяя Помеля и в прошлые вечера тоже для того, чтобы я не был дома. Значит, это кому-то нужно, скотина!» Он медленно поднялся на колени. Ему владела тупая злоба, и к ней сказывалось действие выпитой водки. Он спросил еще раз «Скажи!» — Кто это был, милина? А то я буду драться, предупреждаю тебя! Теперь он стоял уже на ногах, дрожа от гнева, словно весь выпитый спирт загорелся в нем. Он двинулся вперед, опрокинул стул, пошел дальше дойти к кровати и нащупал теплое тело своей жены. — Так ты здесь, дрянь, и не отвечаешь? Он схватил своей сильной матросской рукой стул, поднял его и ударил им с размаху по кровати. Раздался отчаянный пронзительный крик, он начал молотить стулом без передышки, и скоро крики замерли. Стул разлетелся в дребезги, но у него в руке еще осталась одна ножка, и он продолжал ею бить. Вдруг он остановился, чтобы снова спросить: Скажешь ты теперь, кто это был? Мелина не отзывалась. У него накатилась бесконечная усталость. Он растянулся на полу и заснул. На следующее утро один из соседей. Заметив открытую дверь, вошел в дом. Он увидел лежащего на полу и храпящего Еремею, рядом обломки стула, а на кровати кровавое месиво.